Глава вторая. Плотнее, кутаясь в свой бирюзовый плащ, подбитый белым пером ташерской цапы, я взобралась на борт воздушного судна. Ахава-ахавы, но там, под самым звездносводом, ещё прохладно. Общественный транспорт отходил от центра Анжара каждые два часа, и мне надо было подождать ещё минут двадцать. Я уселась на боковую скамью рядом с поручнем, потеснив сонного студента. Продемонстрировала магу контролеру транспортную карту, присланную из Хитана, с позолоченной эмблемой двора. И он оформил мне поездку за счёт короны. С удовлетворённым вздохом я поправила перчатки, сложила руки на коленях и откинулась на спинку. Кто знает, может, Граймс прав, и в столице от меня будет больше толку. Время до отправления пролетело незаметно. Казалось, я только прикрыла веки, и тут же послышались взрывы тёмного топлива. Магия забурлила в желудке воздушного гиганта, отрывая того от земли. Фиксирующие тросы с хлёстким щелчком отстегнулись, и судно взмыло в небо, прокладывая курс на сиятельную столицу Эррина. По палубе гулял ветер. Я проверила волосы, готовые вот-вот рассыпаться вновь. Да что с ними сегодня такое? Словно они тоже сошли с ума из-за наступившей в Анжаре весны. Хитана. Лететь до северной столицы из южной провинции было прилично даже на скоростном судне. Я понимала, что поездка в обе стороны займёт почти целый день. Но голову всё равно нужно было проветрить, а где, как не под золотыми облаками это делать лучше всего. Я поймала своё отражение на глянцевом поручне и не узнала. Совсем чужая девушка сидела на скамье с закушенной губой. щеки впали, глаза поблёкли. Как можно так измениться за какие-то полгода? Отодвинувшись от дремавшего соседа, я сунула руку в карман и достала письмо. Предыдущее я сразу выкидывала. Во-первых, Кристиан Вейрон из тех мужчин, которым все средства хороши. Он не погнушался бы навесить на конверт плетение маячок. Во-вторых, я боялась сорваться и вновь ухнуться в этот изматывающий омут с головой. Но в воздухе пахло весной, и внутри скребло когтями. Я всё-таки раскрыла конверт, расправила бумагу и пробежалась глазами по хирургически ровным строчкам. Вейрон надрезы делает так же, потому и выдающийся. Говорят, после его операции почти не остаётся шрамов. Раны затягиваются очень быстро. Всё, к чему прикасается Кристиан, стремится к скорейшему выздоровлению. Всё, кроме меня. А ведь ко мне лучший хирург Эриона прикасался тоже. «Моя непослушная лисичка Лейси». Для целительницы ты слишком жестоко. Изматываешь меня, мучаешь. Думаешь, несколько месяцев хита не заставит меня забыть. А я помню, помню, Лис. Ночь весенних даров, приёмный покой. Твоё ночное дежурство — моя сложная операция. Твои рыжие волосы пахли вялеными сливами, а губы были такими сладкими, что сводили с ума. Я всё помню. Я найду тебя, Алиса. Найду. Усажу перед собой на стол. Заглянув в зелёные глаза и проверю, что помнишь ты». Вейрон умел десятком фраз нагнать мурашек под коленки. Я судорожно сжала поручень, задрала голову, уплывая взглядом в глубину звездносвода. Облизнула горячие губы. Это пытка, невыносимая пытка. Почему он меня не отпускает? Почему не дают сбежать и забыть? Без него было больно, трудно, непривычно. Но с ним выходило ещё больнее. Софи после первой же моей ссоры с таинственным хирургом из лечебницы окрестила наши отношения нездоровыми. Слишком бурными, слишком эмоциональными. Говорила, что такая страсть разрушает, а кого-то может убить. Но как истинный целитель я умела ставить диагнозы всем, кроме себя. И с лечением выходила та же ерунда. Так что в итоге я просто сбежала от Сира Вейрана. Отказалась переезжать за ним в столицу, бросила перспективную работу в Тарлине и укрылась в Анжаре. А теперь просто ждала, что оно само пройдёт. Должно же пройти. Когда-нибудь. Хитанский центр адаптации иномирян располагался в живописном парке близ Королевского двора. Он представлял собой высокую башню из голубого заговорённого стекла и со стороны казался не слишком уютным, Но внутри выяснилось, что стены вовсе не прозрачны, а опустовавшее отделение наполнено мягкой мебелью. Диванчики разделяли пространство на укромные разноцветные зоны-островки. Каким-то седьмым чувством я поняла, что мне стоит пройти в зелёную. Целительница, доброволец, проорал незнакомый сир в длинном тёмно-синем халате до пят едва с комфортом устроилась в кресле. Алиса Лонгвуд попыталась придать себе серьёзный вид. И Занджар, я присылала свое. «Ага, да, пойдёмте». Он нервно поманил меня рукой и, развернувшись, прошёл в коридор. Вернув сумку на плечо, я посеменила следом. Мы зашиваемся просто к Не успели ленточку перерезать, как они посыпались. Материя, сами понимаете. «Понимаю, материя», — кивала, пытаясь уловить зерно истины, влющимся из мага Сумбори. Истончилась, и портала. Вздыхал он, мучаясь одышкой из-за быстрого шага. Спонтанная. Скоро будем такими же дырявыми, как Сеймур. Если готовы приступить немедленно, я выделю вам подопечную. Нам не хватает рук, мало кто откликнулся. На добровольных началах». «Я готова», — набрала воздуха в грудь. Немедленно. «Алиса, ты из Анжара». Мужчина обернулся и прищурился, дожидаясь кивка. Дождался. И, остановившись у высокого шкафа, принялся вызывать плетениями ящики с самого верха. «Сейчас найдём» секунду. Две минуты спустя он вручил мне коробку и пакет. Я с интересом заглянула внутрь. Из пакета на меня смотрел нежно-бирюзовый халат, отмеченный золотой эмблемой двора. В коробке лежали магический круглый жетон с моим именем и начальным уровнем допуска. Индивидуальная походная аптечка с минимумом необходимых принадлежностей и набор бланков. Дальше по коридору раздевалка для персонала. Выберите себе шкафчик, отметите ключом. Он кивнул на жетон. Для первого раза найдём вам подопечную попроще. Мы подошли ко второму стеллажу, широкому и низкому. Он был весь завален папками разных оттенков. Так, здесь серьёзное ранение, хирурги уже работают. Ничего приятного, вывалиться порталом в логово голодных вер. Маг пролистал несколько папок, красный отложил в сторону. С гостями из Керакта вам рано общаться. Так, так. Вот, смотрите. Он шлёпнул прямо передо мной бледно-голубую папочку с одним единственным листом внутри. Полупустой анкетой, заполненной всего в нескольких местах. «Вика, психиолог. Портал со смещением, размер сдвига неизвестен. Прибыла из мира Энхарат, Мир изначальный — Хаврана. Мир приёма — Эрин», — зачитал куратор нового центра. «Похоже на опытного проходимца». Есть небольшие повреждения, нужна лёгкая целительская помощь. Опрос, осмотр, ангетирование по форме, полный МАГ-протокол. Возьмётесь. Я поспешно кивнула. Я ведь затем сюда и приехала, и мне не терпелось познакомиться с девушкой из другого мира, с куда более интересной судьбой, чем у меня. Это чувствовалось даже по паре скупых описаний из её досье. Выбрав себе крайний шкафчик, я рассеянно проскользила взглядом по пейзажу за окном. Королевский двор ослеплял золотыми шпилями даже сквозь плотный заслон защитных чар. Здания в столице были намного выше, чем в Тарлине, или тем более в Анжаре. Потерлась лбома прохладное стекло, бегло застегивая пуговицы халата. Прошлым летом Кристиан предложил мне переехать сюда, с ним. Точнее, не совсем с ним. По отдельности. Он со своей родовитой супругой, выдающейся репутацией и новой должностью а я — с чемоданом пустых надежд. Чемодан я действительно собрала. И выезжор села. Только тот следовал не на север, а на юг. Подальше от глупого, болезненного чувства, распиравшего грудь. Только вот беда. Чувство тайно пробралось в чемодан и уехало со мной. Да так прикипело к ребрам, что никакие снадбия не помогали. Хитана меня давно манила, ведь где-то тут жил он... Может, даже шёл этим утром по широкой улице внизу. Пил крепкий альтоцитроновый взвар из термоса, шагая в сторону королевской лечебницы. Я поправила верхнюю пуговицу, давившую на шею, прислушалась к себе. Хм, странно. Мысль о том, что я могу случайно столкнуться с Крисом, не вызвала во мне былого трепета. Скорее, панику. Даже лоб покрылся ледяной испариной. Кажется, мой случай был всё же не безнадёжен. Смогу ли я работать с Вейроном в одном городе, приходить в Центр реабилитации попаданцев, помогать заблудшим Вэрин душам и не срываться на поиски хирурга моей мечты к прискорбию женатого, ревнивого и с весьма тяжёлой рукой? Кто вы? Цепкий насторожённый взгляд, что встретил меня в 23 палате, вполне мог проделать пару лишних отверстий. В моём, между прочим, теле. Девушка, переодетая в ярко-синюю рубашку, сидела на кровати, поджав босые ноги. С чёрными-чёрными пятками. Едва я сделала шаг внутрь, она хищно сгруппировалась, и я на всякий случай прикрылась чемоданчиком целителя. Не вархом данная защита, но хоть что-то. Вдруг она, правда, огонь метает из глубоких глаз. Мисс Алиса Лонгвуд, младшая целительница, представилась, косясь на свой именной жетончик, прицепленный к халату. Он светился зелёным, подтверждая мои слова. Я обработаю ваши раны и задам несколько вопросов. Вы только не паникуйте. Вика?» Виктория, сощурившись с подозрением, поправила меня пациентка. Покусала красную губу и отбросила с плеча несколько тёмных слипшихся прядей. «Психиолог?» — я помахала её досье. «Тут так написано. Это ваш дар? Чем занимаются психиологи?» Лечат психов. Иногда подручными средствами. Теми, что потяжелее. — сердито пробубнила девушка, вновь завесившись с тёмными волосами так, что только нос выглядывал. «Давайте-ка сразу на чистоту, мисс Лонгвуд». Она резко поднялась, прошлась по палате, подёргивая плечами. Выглянула в окно, открыла шкаф. Закрыла. Я растерянно мялась в проёме, не рискуя внести себя в комнату целиком. «Давайте на чистоту, Виктория», согласилась я, осторожно ставя чемоданчик на пол. «Рассказывайте, что у вас тут страшного?» Мои нервы и так не к чёрту, поэтому давайте без выкрутасов. Она обернулась через плечо и сделала во мне ещё пару дырок своими цепкими водяными глазами. Драконы, демоны, рабство, гаремы. Это Эйрен, — возмутилась я, обидевшись за свой родной мир. Какие кхарм драконы? Такие, мисс Вы знаете ли, с крыльями. В полноценном чтоб их всех размахи. Но демоны... «Демоны, демоны! Вот с такими, чтоб их всех рогами!» Она махнула рукой над своей чёрной макушкой и опасно оскалилась. Бешеная, одержимые. Ничего себе простенький случай на первый раз. «Нет у нас ничего такого», — сглотнула, припоминая самых опасных тварей Эрин. По приблизительным прикидкам, первым выходил Сир Райс. То ещё пахучее чудовище а потом уже дети изнанки, выпрыгивающие из разрывов. «Значит, Эррен». И намерянка покомкала во рту название и с ужасом отпрыгнула от окна, пригнувшись к кушетке. «Нет драконов, говоришь?» «Нет». «А это что тогда летит?» «Воздушное судно». Я проводила взглядом испугавший пациентку корабль. «Я на таком сюда прибыла. Здесь рядом гавань. Судно. Воздушное. В смысле, летающий корабль, да?» покивала она задумчиво. Со столь обречённым видом будто давно смирилась с собственной паранойей. «Общественный магический транспорт работает на тёмном топливе и крепких подъёмных чарах», отрапортовала факт, известный даже выпускницам пансиона Мэтры Сайлэ. «А фонаредь? У вас нет витаминок каких-нибудь мисс Лонгвуд? Таких, от которых галлюцинации пропадают?» «Все снадобье только после осмотра. А вы с Хавраны, верно?» Я всё-таки вошла, и дверь с мягким щелчком захлопнулась, отрезая меня от спасительного коридора. «Да может, и не буйная она», — а я уже нафантазировала. «В крайнем случае я всегда могу применить чары оцепенения или плетение мгновенного сна. Какая-никакая самозащита. Хавранки не владеют магией, это я знала наверняка». «С хав... с неё, да», — резко выдохнула девушка, затягивая пояс на рубашке потуже и очерчивая тонкую талию. Она примерилась взглядом к столовым приборам, так безрассудно разложенным вокруг тарелки с остывшей едой. Матерь Вархова. А вот холодным оружием хавранки, судя по всему, владеют. «И у вас там совсем ничего не летает?» — уточнила дрогнувшим голосом. «Летает. Птицы. Самолеты. Разорившиеся брокеры. кораблей. Нет, корабли у нас не летают». Она лаконично плевалась словами, потирая ушибленный локоть. Рукава синие рубашки были закатаны, и я успела оценить крепкие рельефные мышцы, какие у у всякой сир с боевого факультета будут. На запястьях и на мерянке виднелись красные отметины. На шее несколько свежих царапин убегала под воротник. Ей действительно требовалась помощь целителя, и я подхватила с полу чемодан, вспомнив о миссии. Если я буду бояться к ней приблизиться, то от меня и в хитане не будет толку. И часто психиологи используют тяжёлые предметы... «Те, что под руку попадутся», — уточнила с опаской, усаживаясь на самый краешек стула. «Зависит от психолога. Многие ограничиваются витаминками. Но толку от них». Она кинула тоскливый взгляд в окно на уплывавший вдаль хвост корабля. «Сами видите». Робость не была мне свойственна, да и пациентов в Тарлине я видывала всяких. «Что тут говорить? Я даже с Райсом, стабильно заявлявшимся на мои ночные дежурства в нетрезвом виде, справлялась». Но с иномерянками я до сих пор не общалась и не хотела спугнуть эту Вику, наматывавшую тёмный локон на грязный палец. Она как раз уселась напротив меня и уставилась своим тяжёлым взглядом. «Плохой день, да?» — предположила я. «Плохие много дней», — поправила она ворчливо, постукивая обломанным ногтем по блестящей вилке. «Настолько плохие, что временами хочется убивать. И я тут добровольно». Пробормотала, косясь на нож, к которому подбирались тонкие пальцы Хавранки. «Это не меняет дело. На опыта я не дамся». Отрезала попаданка, рядом с которой начинало казаться, что из нас двоих больше попала я. Причём очень крепко попала. «Вам надо поесть». Я придвинула к ней тарелку с фруктами. «Смотрите, это альтоцитрон. Он очень вкусный, когда спелый». «А потом я снова очнусь в какой-нибудь клетке». Насмешливо уточнила девушка, прожигая глазами пространство вокруг меня, уничтожая его, взрывая прямо-таки. «Мне надо заполнить форму». Я сосредоточенно наморщила лоб, игнорируя глупые вопросы. «Нет более сильного оружия, чем невозмутимость. Я обработать ваши раны, а потом я уйду». «А я?» Она резко вскинула брови. «Уйду?» «Эрин — хороший мир, спокойный, благополучный, по большей части» пробубнила, раскладывая на столе бланки. «Здесь вас никто не обидит, Вика. Виктория». «Я не это спрашивала». Её севший голос отдавал металлом. Я поёрзала на жердочке, которой ощущался неудобный стол. Будто на беседе с пристрастием в маг ей варху. Я там сама не бывала, но Мэг, моя соседка, по ночам рассказывала жуткие вещи. «Ваш портал был со смещением». Выдохнула, крутя голубую папку в руках. «Так. Наши сиры активно осваивают сеймурские технологии. Они научились прокладывать коридоры в иные миры и возвращать случайно заблудшие души». Выдало то, что сама не так давно прочитала в «Хитанской правде». «Но ведь, чтобы вернуть, надо точно знать, куда, так?» «Допустим». Она откинулась на спинку и поджала губы. Я небольшой специалист в этих делах, видит варх вообще никудышный. Вот Грегори, муж моей подруги, он всё о порталах знает и о мирах. И всё-таки мисс Лонгвуд. Она собрала пальцы в замок и уложила их перед собой на стол, демонстрируя, что пока за нож хвататься не собирается. Но это не мешало мне почувствовать себя стрекозой, насаженной на булавку. Этой бы девице дав маг допрашивать всяких скользких торговцев мраком. Грегори рассказывал как-то, что смещение — это очень плохо. Трудно найти исходную точку во времени и пространстве. Если бы знать, какой был сдвиг, или хотя бы понимать, что привело к ошибке. Я тяжело вздохнула, не решаясь поднять на иномерянку глаза. Как объяснить потерянной душе, что шансов вернуть её домой очень мало? Наши маги-учёные так далеко пока не продвинулись. Всё-таки мы не Сеймур. «Дайте мне бумагу, меслонгут и ручку». «Ручки у вас хоть есть?» Она нервно закусила губу, и её напряжение просочилось сквозь кожу, заполняя палату. «Впрочем, я и кровью могу, если понадобится». Я протянула ей пустой бланк и письменные принадлежности, и Виктория принялась выводить загогулины. Так старательно, словно сдавала экзамен на первом курсе академии. В конце её трудов передо мной лежали две картинки, практически идентичные. Это было сначала. началом. Она ткнула пальцем в правый лист. На нём было изображено заковыристое портальное плетение из тех, что покорялись лишь избранным. Такое вот висело в воздухе и сияло золотым. Но один больной ублюдок, которому уже ни психологи, ни тяжёлые предметы не помогут. Я закашлялась, прикрывая рот ладонью. Словом, он как-то изменил рисунок. Вот это завихрение завернулась так. Ткнула во второй лист, едва отличающийся от первого. Это может быть то смещение. Не знаю, призналась честно. Я в портальных плетениях разбираюсь, как крикетка в полётах. Но мне знаком один маг, который... Помогите мне, мисс Лонгвуд. Она так сильно прикусила губу, что на подбородок стекла капля крови. Алиса, хм, ваше имя как-то сокращается. Друзья зовут меня Лисси. Лисси, в стране, в которой я жила до... «Вот этого вот всего вас звали бы Элис». Она шумно вздохнула, поднялась и подошла к окну. Потёрла губы, размазывая красное пятно. Замотала тёмные волосы в узелок на затылке. Так зовут мою младшую сестру. У неё должен был быть девичник. Это такая вечеринка перед свадьбой. Когда обмасленные мужики вылезают из тортов и крутят своим... Я вспыхнула, накрывая щеки ладонями. Стремясь к новому знакомству, я совсем не такие знания о Хавра не надеялась получить. «Неважно, я не приехала. Всё хорошо вовремя, да, мисс Лонгут?» Наши взгляды снова пересеклись. «Но я уже и на «не вовремя» согласна. Ведь очень паршиво прогулять свадьбу сестры в другом мире, да? Хуже только в другой реальности». Согласилась, грустно улыбнувшись. «Я покажу Грегори ваш рисунок. Но сначала вы сядьте, Вика». «Съешьте всё, что вам принесли. Дайте мне обработать ссадины и заполните анкету». «И всё? И расскажите мне ещё о хавране?» Со вздохом попросила у попаданки. «Только не про торты, ладно? Это весьма неловко».